Вместо заключения. 20 лет назад перестала существовать страна, в которой я родился и вырос. Это случилось внезапно, стремительно, в одночасье. Уверен, что мы в действительности даже не поняли, как это произошло. Просто была страна, и вдруг нет, словно и не было вовсе. Самая большая в мире страна исчезла с лица Земли. Это факт. Но наше сознание, и тут прошу поверить мне на слово, как практикующему психиатру, не любит факты, терпеть их не может. Наше сознание живет иллюзиями. Они, и только они, иллюзии, обладают для него подлинной ценностью и обладают в его пространстве реальной силой. В числе прочих у нас есть странная иллюзия, что мы продолжаем жить в той же стране, что и жили раньше. 20 или 25 лет тому назад. Ведь физически мы, по крайней мере, большинство из нас, никуда не мигрировали, не приезжали и не уезжали. Как жили в своих городах, домах, квартирах, так и живем. Сама территория нашей страны никуда не делась, все на прежних местах. Она не провалилась в гигантскую расщелину после тектонических сдвигов, не погибла под массой раскаленного пепла, как античные Помпеи, не ушла под воду, как мифическая Атлантида. Она физически осталась существовать, и это физически основывает нашу иллюзию, не позволяя нам разглядеть действительный факт, посмотреть, так сказать, этому факту в лицо. Но что же изменилось на самом деле? И изменилось ли? Мы привычно думаем, что СССР просто реформировался и выдержал обанкротился, распался, разделился. Но это заблуждение. Он умер. Когда я говорил об этом с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, а ему ли не знать, он в какой-то момент как-то вдруг в сердцах обреченно сказал, да, система нуждалась в замене, а не в реформировании. Ее уже нельзя было реформировать. Иными словами, она должна была умереть. И на освободившемся таким образом месте должно было возникнуть что-то новое, что-то другое. Конечно, Михаил Сергеевич не ставил перед собой задачи убить СССР. Он искренне верил в то, что он занимается улучшением, реформированием страны. Но получилось по-другому, потому что ее уже нельзя было реформировать. Система нуждалась в замене. И это другое возникло. Свято место, как известно, пусто не бывает. На свет Божий, как и положено, в муках появилась Россия. Но что такое страна, если не территория и не люди? И почему я считаю возможным говорить, что что-то умерло или что-то возникло, если все, по сути, осталось на прежних местах? Да, территория стала меньше, да, людей поубавилось, но мы же правоприемники СССР. Или нет? По документам, конечно. Ну а по существу? Чтобы понять это, нужно ответить себе на вопрос о способе думать. Он у нас теперь какой? Поменялся он, совместился с реальностью или нет? Вроде Россия... «Великая наша держава», «Россия — великая наша страна», то есть по-советски звучит, да и под музыку соответствующую, а вроде бы уже и не великая, и точно не советская, то есть как раньше мы уже не можем, а как по-другому нам пока непонятно, еще не знаем, зависли и висим. Страна — это не территория и даже не люди. Страна ⁇ это институты, обусловленные теми или иными способами думать, с которых, по большому счету, все и начинается. Звучит как-то очень просто и обыденно, нет ни пафоса, ни величия, но это так. Институты ⁇ это, грубо говоря, органы управления в широком смысле этого слова. Президент, правительство, федеральное собрание, суды, то, что они производят, законы, кодексы, нормы постановления и так далее и тому подобное. Но и это еще не все, а, точнее сказать, вообще мелочь. Главное – то, что по всем этим законам, кодексам, нормам и постановлениям кто-то живет. Но живем ли мы по этим новым правилам, по-настоящему, по гамбургскому счету? Это, как говорится, большой вопрос. Если способ думать про президента у нас как про царя, это не президент, это царь. Если способ думать про закон у нас как про дышло, а мы ведь так все про него и думаем, то это дышло, а не закон. И так далее. Пролетариат, живущий по законам, где тунеядство является уголовно наказуемым делом, и тот же вроде бы пролетариат, живущий по закону, «Нашел работу, повезло тебе» — это два разных пролетариата. Другой, так сказать, институт, потому что в головах этого пролетариата разные способы думать, и государства с таким пролетариатом тоже разные. Если в одной стране нет частной собственности, вся она, например, социалистическая собственность, а в другой есть — это две разные страны, потому что это такой институт — частная собственность и соответствующий способ думать. Так что вопрос на самом деле звучит так. Сформировался ли он у нас, этот новый способ думать или нет? И от этого зависит, есть ли у нас соответствующий институт. А потому и это новая наша страна, Россия. Точно такой же эффект на природу человеческого сознания имеют Кстати сказать, и законы о свободе совести и религиозных объединениях, или закон, гарантирующий свободу слова и так далее. Декларировать можно все, что угодно. Советская Конституция вообще была невероятно прекрасной, демократической до потери сознания. Ну а толку-то, если все боятся парткома и КГБ? И вот объявили, еще при Михаиле Сергеевиче, кстати, свободу вероисповедания. А способ думать остался прежний партийный партия сказала надо комсомол ответил есть и где тут вера в чем исповедание хоть кпсс хоть рпц тогда к одним мощам ходили прикладывались теперь к другим ходим так в формальных ли институциях дело нет дело не в институциях не в законах не в том кто их принял и даже не в том что в них написано дело в нас, которые живут по тем или иным правилам, точнее, в той или иной реальности, образованные тем или иным способом думать, создавая тем самым фактически институты жизни, техники и практики себя, как говорят философы. Территории существовали столько, сколько они существовали. Люди — то же самое, продолжая себя в поколениях. А страны — нет. Страны являлись на свет и уходили в небытие. Великая Римская империя, Священная Римская империя, Франкское государство, Германский союз, Пруссия, Французская империя, Австрийская империя, Британская империя, Третий рейх и 105-я республика в какой-нибудь Гваделупе. Это были разные страны на одной и той же территории планета Земля. И друг друга отличали не их территории и не люди, каким-то образом там взявшиеся, а строй. Но строй — удивительно неудачный термин. Государственный строй, политический строй, конституционный строй. Непонятно, о чем речь. Строили мы, строили. Чебурашка какая-то. Когда я спросил у Анатолия Борисовича Чубайса, в чем он видит главные изменения, которые произошли в нашей стране за последние 20-25 лет, он ответил мне небольшой зарисовкой из жизни. Один его товарищ, успевший хорошо пожить в СССР, недавно смотрел вместе с внучкой хронику одного из партийных съездов. Внучка долго и недоуменно созерцала выступление полуживого Леонида Ильича Брежнева, а потом, обратившись к деду, предъявила претензию. И этого человека вы выбирали на роль лидера страны целых 17 лет? Вот это как раз про это, закончил Анатолий Борисович свой рассказ, что мы не избирали, что был другой порядок. Это очень тяжело объяснить. Вот это тяжело объяснить, определяемое не Конституцией и не Учебником по обществознанию, а отношениями между людьми, И есть способ думать. Два разных способа думать. Такой вот строй мысли. То есть речь на самом деле идет не о каком-то там строе кем-то построенном, а о том, в каких отношениях друг с другом состояли люди на отдельно взятой территории в некий определенный исторический период. Эти, по сути, естественные для данного времени и пространства отношения между конкретными людьми Господина и раба, суверена и вассала, партии и советского народа, избранного органа власти и гражданина, то есть отношения сильного и слабого, естественны только потому, что сформировались соответствующие способы думать у господина и у раба, у гражданина и у избранного законодателя. Они-то и формализуются институтами. Никто ничего специально не строит. Просто таков естественный социальный закон. Институты описывают и формально закрепляют наличествующие в данном обществе способы думать. А дальше уже в рамках этих новых институтов возникают новые способы думать. Вырастают новые генерации людей, которым в соответствующий день и час, когда вчера было рано, а завтра будет поздно, и предстоит разрушить то, что кто-то, как ему кажется, десятилетиями строил». Короче говоря, общее правило звучит предельно просто. За кем новый способ думать? Того и тапочки. Если бы к 80-м годам прошлого века наш способ думать не стал меняться, а мы бы не стали превращаться в общество потребления, как его называют, никакой перестройки, последующего ГКЧП и развала Союза не последовало бы. Но посмотрите под предложенным мною углом зрения служебный роман Эльдара Рязанова или его же Гараж. И вы увидите общество потребления, которое и поставило все на свои места в преснопамятном 1991. Строят строители настройки, а институты бегут за меняющимися в рамках данной конкретной общности людей способами думать. Если, конечно, эти способы действительно меняются. Именно эти способы думать и отражают сущность той страны, в которой мы живем. Вот такое уравнение с двумя взаимозависимыми переменными. Все это, возможно, звучит несколько сложновато, но проще я при всем желании не могу объясниться. Хотя общий вывод, который из всего этого следует, действительно предельно прост. Если мы хотим понять страну, в которой живем, а потому и в конечном счете самих себя, мы должны начать со своих способов думать. Именно они определяют реальные институциональные основы государства. Именно они – та подлинная сила, которая гарантирует соответствующей социальной группе «тапочки». Один из последних генсеков СССР, Андропов, как-то сказал, «Мы не знаем страны, в которой живем». Сейчас за эту фразу ему готовы посмертно медаль на грудь повесить. Мол, вот он провидец, вот он подлинный предвестник реформ. Но чему радоваться-то? А мы-то знаем свою страну? Рефлексируем ли мы свой способ думать и учимся ли сознательно сомневаться в нем, как заповедовал инженер-дурак Витгенштейн? Ту не знали. Вот она и почла в бозе. А сейчас что? Все мы переживаем сейчас такой, я бы сказал, латентный кризис жанра. Читай смысла жизни». Мы не понимаем, кто мы такие, куда идем, зачем, чего ради. А коли так, то мне, как психотерапевту, сам Бог велел этим вопросом заняться. Таково мое внутреннее побуждение. Мое, можно сказать, личное дело, которое, возможно, кого-то позабавит, кого-то заинтересует а для кого-то окажется в итоге полезным. Поэтому можете считать эту книгу и те, которые последуют за ней в рамках этого моего исследования, самоанализом конкретного персонажа, вашего покорного слуги, психоанализом России или сеансом групповой психотерапии. Это кому как удобнее. Но факт остается фактом. Пока я сам, погружаясь в это исследование, как и в случае любого самоанализа, психоанализа или терапии, не слишком хорошо представляю себе, каким выводом приду в заключении. По большому счету, говоря о способах думать, я хочу разобраться со своей, как говорят философы, субъективностью. И мне почему-то кажется, что это будет не только моя личная субъективность, но наша общая субъективность. Ну,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 Это уникальная система инструментов мышления, которая стала результатом 30-летней работы Андрея Курпатова в сфере мышления и нейронаук. За всеми новостями проекта следите в телеграм-канале «Андрея Курпатова. Суть вещей».